Глава 12. Полнолуние. «Валера?» «Валера?» — тормошили Валерку. Он с трудом расклеил глаза. Откинув полог домика, над его кроватью склонился Горь Саныч. Лицо его укрывала тень, а за плечом в окне мерцала сосновая роща, залитая бледным лунным светом. Пацаны в палате спали. «Валера, вставай!» — взволнованно попросил вожатый. «Ты мне нужен!» Прямо сейчас удивился Валерка.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 Гульсаныш опустился под защиту листвы и посмотрел Валерке в глаза. Я видел вампира. Сонная муть у Валерки в голове тотчас развелась без следа. Кого? Веронику Генриховну. Валерка уселся в траве поосновательнее. Значит, и Греховна тоже. Их много тут. Вампиров-то, серьезно, сказал Валерка. Лёва Хлопов, Маринка Лебедева, Алика из рисовального кружка. Наверняка еще есть.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 И мертвые не оживают. Значит, вампирство – болезнь. Валерка не спорил, но и не соглашался. В старину невежественные люди принимали некоторые болезненные состояния за превращение умершего человека в демона. Ну, как при литаргии больной не умирал, а просыпался, но его считали мертвым и воскресшим. Горь Саныч подыскивал разумные объяснения вампирам в пионерлагере. Они существуют по каким-то законам.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 «Нет, этого мало! Чем они днем отличаются от обычных людей?» Предмысленным мысленным взором Валерке пристал Лева Хлопов в брюках, белой рубашке и в галстуке. Потом Альберт, тоже в брюках, белой рубашке и галстуке. Образцовые пионеры, как со смотра строя и песня. «Они...» «Они правильные!» Валерка сам обомлела от своего вывода. «И что, замер Игорь, тоже начиная что-то соображать?» «Они правильные!»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 Твердо ответил Валерка.